Именно так и рассудили Денис с Ириной. Вместо жажды убивать и желания развлечься, на первое место в их головах вышла месть. Денис был в ярости, что какая-то девка отправила его в нокдаун и сломала нос. Ирину обуревала ненависть к Насте из-за того, что она, их игрушка, унизила ее любовь. Теперь у них родился новый дерзкий план. Зная, что в квартире доктора проживают только две желанные ими женщины, они решили ворваться в их квартиру и, угрожая оружием, прямо там надругаться над ними. Денис смог где-то приобрести пистолет и патроны к нему. Сегодня вечером они сделают все, что придумали их изощрённые умы. Днем Ирина, переодевшись в мужчину в панаме и сусами, изображая слесаря сантехника, баллончиком с черной краской забрызгала все объективы камер видеонаблюдения, расположенных в подъезде. Запись велась на сервер и просматривалась только если что-то случалось. Их совершенно точно не отремонтируют до завтра, даже не заметят, что что-то не так. В два часа ночи Ирина с Дэном заехали на своем фургоне в соседний двор и, оставив машину, поднялись на пятый этаж, где располагалась квартира доктора Мане.